Глава 22. Эля. Глаза припухли от слез. К счастью, я взяла косметичку, будто знала, что она пригодится. Замазала припухлости, подкрасила губы и помахала на себя руками, чтобы прийти в себя после ухода Демида из туалета. Я не смогла удержаться и расплакалась после проникновенной речи Дмитрия Евгеньевича. Каждое его слово было искренним, и я верила ему, ни минуты не сомневаясь. Слезами смывала свою боль и отпустила прошлое, простила свекра. Он нашел правильные слова но не Демида. Чтобы его простить, нужно переступить через слишком многое. Возвращаясь в зал, который до предела наполнился гостями. Все сидят по парочкам или семьями и уже шумно отмечают юбилей. Сквозь гул голосов я различаю воркование Демида с Бусей. С каждым днём они сближаются. Сонечка тоже не отходит от них. Рядом сидит няня и посматривает на часы. Знаю, что это значит. «У детей режим. Им нужно будет уехать пораньше». И мы до приезда сюда обговорили этот вопрос. Набрав грудь воздуха, иду по залу, зная, что меня все обсуждают. Мне чудятся шепотки, косые взгляды, но нет, я не позволю себе забивать голову еще и этим. Вместо того, чтобы думать о чужих сплетнях, приближаясь к столу с высоко поднятой головой. Эль, поешь этого салата, очень вкусный. Демид быстро поднимается и усаживает меня рядом с собой, накладывает мне закуски, наполняет бокал. «Мам, мне скучно». Тянет Сонечка, привлекая внимание. «Можно я посмотрю мультик на твоем телефоне?» Дедушка обидится, Соня. «Давай ты лучше сходишь к нему и посидишь с ним». Предлагаю дочке, не глядя на Демида, но остро ощущая его присутствие. «Детям скучно». Димас уже начинает капризничать. Отмечает Демид. «Тогда мы поедем домой. У них режим». «Элли, останься, ты совсем немного побыла. Няня справится, мы же обсуждали». Напоминает он твёрдым голосом. «Ты вообще не отдыхаешь, просто поешь. Я не буду досаждать». Это он обещает уже тише, как будто читает мои мысли. Его многозначительный взгляд ощущая кожей. Мне хочется остаться, но выносить его напор очень сложно. «Рита, тогда вы заберёте детей, ну, скажем, через полчаса. Если что, сразу звоните, я приеду, обращаясь к няне». «Да ладно, Элечка, ну, конечно, мы разберёмся. Я сама хотела предложить забрать детей». В ресторане мне особо интересно. Спустя 30 минут отправляем шумную троицу на машине домой. А когда стоим на парковке с Демидом, подъезжают сразу две машины. Из одной выходит моя мама, которая посчитала своим долгом опоздать на целый час. А потом я вижу, как из дорогой черной машины появляется расфуфыренная Лора, которая с улыбкой гиена шагает вместе с родителями к крыльцу ресторана. На ней короткая белая шубка и длинное зеленое платье. Выглядит роскошно, но слишком вычурно. Демид устремляется к ней вперёд и что-то быстро говорит, а я не хочу даже слушать, идя к маме. Я знала, чувствовала, что Лора приедет, ведь как-никак она остаётся родственницей Сони, и даже обидеться не могу на Дмитрия Евгеньевича, он не мог не пригласить этих людей. «Ну, провожай, дочка!» — торопит мама. «Чего стоишь на морозе?» «Привет, мам». «А дети где?» — недовольно спрашивает, поправляя высокую прическу. Их домой отправили няни Объясняю о самочувствии спиной устремлённой в меня взгляды. Может быть, невежливо вот так срываться с места и игнорировать людей, но хотя бы мама послужит мне прикрытием. «Шикарно устроилась, дочь. Сама по ресторанам, а дети с наёмной чужой тёткой». Мама не была бы самой собой, если бы не извратила ситуацию до нерзя. «С ними всё в порядке, мама». «А с тобой? Чего такая бледная, опухшая какая-то?» «Просто устала, мам». Если устала, поехала бы домой. Раз есть, пусть за деньги то, что вы ей платите, освобождает тебя от нагрузки. Мам, со мной все в порядке. Взрываясь, останавливаясь на входе. Она достает меня в самый неподходящий момент. Я могу и уехать, Эля. Разобидевшись, поджимает губы и со злостью смотрит на меня родительница. — Ты из-за этого гада сама не своя. Разве так можно? — Мам, ну, пожалуйста, давай просто пойдем в зал. Уже почти умоляю, не желая, чтобы нас догнали Лора и ее родители. Не хочу сталкиваться с ними в гардеробе. Кое-как с горем пополам уговариваю маму остаться и веду в зал. Отец Демида, к его чести, никоим образом не показывает, что у него с моей мамой натянутые отношения. Вежлив и обходителен, даже когда она заявляет, что пришла без подарка и вообще бедная пенсионерка. Покраснев, опуская голову. Знаю, что Громова никогда не делили людей на бедных и богатых. Никогда не упрекали меня в том, что я из бедной семьи, поэтому мамин выпад раздражает и выводит из себя. В растрепанных чувствах возвращаясь на свое место, видя там Демида. Хочу уже сесть, но тут группа, которая обеспечивает музыкальное сопровождение праздника, объявляет белый танец. Дамы приглашают кавалеров. «Пригласишь меня, Эль?» Подмигивает мне Громов, а я просто стою и не шевелюсь, медленно вдыхая и выдыхая кислород, концентрируясь лишь на этом, иначе просто закричу во всё горло от обиды и несправедливости. «Танцуй с Лорой. Наверное, она уже спешит пригласить тебя». Не удерживаясь от колкости, и всё же хочу занять место за столом. Но Демид не пускает и тащит меня в зал, обнимая руками за талию и прижимая к себе. Я выставляю руки вперёд и требую. «Пусти!» «Эль, ну хватит!» Мне тоже не совсем нравится, что они пришли, но отец не мог их не позвать. Я уже поговорил с ними у входа. Ничего не будет, никто слова не скажет. Пресекает он мое требование и ведет в танце. Надо было мне уехать с детьми. Говорю ему в область груди, начиная слабеть от вынужденной близости. Слишком много его запаха, его рук, его объятий. Медленно, но верно бывший муж подчиняет меня. Я прекрасно вижу, что сдаюсь. Обманывать себя я не привыкла. «Эля, если Лора чем-то обидит тебя, если кто-то скажет хоть слово, я за себя не отвечаю». Со стиснутыми челюстями сквозь зубы клянется Громов. «Если бы ты не связался с ней, сейчас бы она была просто в роли тети Сони. А теперь мне приходится прятать взгляд и выдерживать ее ненависть, будто я отняла тебя у нее». Шиплю ему в лицо, оборачиваясь и видя, как Лора сверлит нас обозленным взглядом. «Хорошо, я попробую ее увести. Плевать на все». «Димит, но ну не надо». Чуть не плачь, останавливая его, закусываю губу и опасаясь, что он испортит праздник скандалом. «Тогда, если хочешь, мы уйдем отсюда. Все, что угодно, лишь бы тебе было комфортно». «Мне не будет комфортно, демид как ты не поймешь. Ты сделал все, чтобы я навсегда утратила это ощущение. Дома, на людях. Мне плохо с тобой, понимаешь? Плохо, невыносимо». «Ты врешь». Он прижимает меня к себе ближе и толкает в сторону какой-то ниши за поворотом. Мы выходим из зала и окунаемся в тишину. Никого здесь нет. демит не дает мне сдвинуться с места и заставляет посмотреть на себя. Его взгляд говорит гораздо больше слов. Он прекращает мои протесты властным жадным поцелуем, от которого у меня слабеют колени. вцепляясь руками в мужские плечи и повисая на мужа, не в силах бороться с притяжением. «Вот так-то, моя девочка. Не обманывай меня и себя», говорит он на выдохе, отпуская меня, но не переставая гладить по спине, шее, лицу. Меня тянет к нему как магнитом, между нами взрываются искры, в голове — гул крови, и сердце готово вырваться из груди. «Демид, не надо!» — шепчу бессознательно, а он снова утягивает меня куда-то, не давая опомниться. У меня две альтернативы — вернуться в зал и выдерживать пристальное внимание к моей персоне, общаться с неприятными людьми или же поехать с Демидом. Мы оба прекрасно понимаем, чего он хочет, чего мы оба хотим. Но куда он повезет меня?» «Ты слишком много думаешь», — замечает мои мысленные муки муж и снова обнимает, покоряясь своим напором и жаром. «Я вижу, что ты хочешь быть моей. Зачем борешься со мной и с собой?» Его слова остужают мою затуманенную голову, как ушат ледяной воды. «Зачем, демид Зачем?» — отталкивая его руки, высвобождаясь и отходя на безопасное расстояние. «Где ты спал с ней? На нашей постели? Привел ее в наш дом?» «Вы делали это в то время, пока Соня играла в соседней комнате? А может, ты всегда засматривался на Лору? Слишком быстро ты прыгнул к ней в постель после нашего развода». «Ты сама слышишь себя. Эля, прекрати». Демид оказывается рядом и хватает меня за предплечье, подтягивая к себе. Его глаза бешено бегают по моему лицу. «Твоя ревность тебя ослепила. Я сказал и повторю еще раз. Мне было плохо. Она оказалась рядом и заботилась о Соне. У нас ничего не было». Я не мог переступить через себя и быть с кем-то, кроме тебя. Даже когда злился и считал тебя изменщицей, ты должна поверить мне». «Точно так же, как ты поверил мне, Демид». Он шумно втягивает в себя воздух и начинает ходить туда-сюда. «Ероша волоса. Вижу, что он в ярости, и это меня пугает. Заставляет отступить в сторону, держась за стенку. От переживания у меня перед глазами замелькали круги. Праздник для меня испорчен. Грома в бешенстве, я готова снова разрыдаться». Но мама обидится, и свекр тоже, если мы сейчас уйдем. Но как мне выдержать присутствие Лоры? Я физически не могу видеть женщину, которая встала между мной и мужем. Один ее вид причиняет боль. Не знаю, как мне быть и как выдержать это испытание. Почему? Но почему Демид все разрушил? Еще и требует простить его, забыть, спрятать свою обиду, постоянно пробуждает прошлое, и я вижу, что его терпение лопается. Скоро он будет не просить, а требовать, и что я буду тогда делать? Хорошо, Элли, я понял. «Тебе невыносимо мое присутствие, но я виноват и обещал больше никогда не разлучать тебя с детьми. Тогда сделаем иначе, я уйду. Дам тебе прийти в себя, но не надейся, что я отступлю. Я дам тебе время, чтобы ты подумала». «Уйдешь? Куда уйдешь?» Горло сдавливает спазмом, когда я слышу эти слова. «Уходит? Он уходит? Куда? Что происходит?» «Избавлю тебя от своего присутствия, не переживай. Я оформлю сына на себя, ты ни в чем не будешь нуждаться». «Деньги, вещи, что угодно. Няня, конечно же, тоже. Но я устал от того, как ты дергаешься и стеришь каждый раз, когда я трогаю тебя. Считай, что мне тоже невыносимо». По нервным, дерганным движениям Громова вижу, как он задет. Наверное, он сейчас порет горячку и говорит несерьезно. но куда он пойдет? Неужели съедет?» Во мне нарастает чувство приближающейся с горной вершины лавины, которую я вызвала сама. «А сейчас вернемся в зал, потому что мой отец не заслуживает такого неуважения». Демид, я хочу что-то сказать, но не способна подобрать слова. Хватит, Эля, обрубает он мои потуги объясниться. Я тебя понял.